Изящное искусство. Софи. Стоя с подветренной стороны здания, я наблюдаю, как мадам Артанс уезжает и стихия скрадывает силуэт удаляющейся всадницы. Я собираюсь приступить к осуществлению своего плана, но беглая вспышка молний высвечивает какой-то предмет у меня под ногой. Я наклоняюсь и поднимаю его с гравия. Это промокший клочок бумаги с пурпурным узором, тот самый кусок обоев, который оторвала мадам, вываливаясь из окна башни. Я подхожу поближе к дверям замка, чтобы рассмотреть его в слабом свете, льющемся из вестибюля. На обрывке — фрагмент сценки, изображающей Жозефа с матерью на рынке. Обе фигуры остались на стене, и потому все, что можно увидеть на этом клочке — Круглая клетка, из раскрытой дверцы которой на свободу выпархивает певчая пташка. Я отпустила мадам на свободу. Никогда бы не подумала, что способна на такое. Но в те последние минуты, которые я провела с этой женщиной в башне, у меня в ушах звучал лишь голос сестры. «Скоро тех...» чья жизнь улучшилась, будет не больше, чем тех, кто лишился жизни. А дальше? Лара была права. Права во всем. Я сказала мадам, что пойду домой, но это неправда. Лара не смогла сбежать от Жозефа, а я, будь он проклят, и не собираюсь. Я останусь, ибо мне точно известно, что делать дальше». Всю свою жизнь я набрасывалась на людей, как ослеплённый яростью бык, и совершала ошибку за ошибкой. Жозеф должен взглянуть в лицо своим злодеянием, хотя на сей раз я нападать не буду. Когда я вслед за мадам Артан слезла в дыру в полу Лариной комнаты, в свете, стоящей на столе свечи передо мной, мелькнула одна сценка на обоих Жозеф и его мать с воздушным змеем. И на меня снизошло внезапное озарение, уверенность, сложившаяся из множества уже известных мне событий, подобно узору на обоях с башней. Просто раньше я никогда не сводила их вместе. Мне вспомнилось, как мы с Жозефом играли в веревочку, и когда бечевка чересчур туго затянулась на моем пальце, он испугался как за ужином тетушка Берте рассказала нам, что за несколько часов до безвременной кончины мадам Жустины разразилась небывалая гроза, как Бернадетта упоминала о следах на шее погибшей, глубокие борозды, врезавшиеся в кожу, а лицо у мадам было синюшное, как Эмиль Парше поведал, что нашел тело мадам Жустины под тем самым деревом, что изображено на обоих. Все эти воспоминания сплавляются воедино, вновь и вновь возвращая меня к той сценке, на которой Жозеф и его мать запускают воздушного змея перед огромным старым платаном. Однако, когда я взглянула на нее перед тем, как нырнуть в потайной ход, мне на какую-то долю секунды почудилось, что я вижу на ней не мадам Жустину, а Лару. Я не могу отделаться от мысли, что из всех сценок на обоях именно это таит в себе некий до сей поры неразгаданный смысл. В ней содержится ключ к тому, что случилось с мадам Жустиной, а потом и с моей сестрой. И я, вопреки отчаянному желанию вернуться домой и снова обнять Лариного сына, съежившись под проливным дождем, устремляюсь к рассильне. Отодвинув засов на двери, я вхожу, беру из ящика у входа свечу и спичечницу. Подхожу к столам, где хранятся остатки красок, и открываю крышки на ведрах. В первом ведре — красная марена, во втором — индиго. Для начала неплохо, но краски явно недостаточно. Пройдя несколько столов, я нахожу немного белой грунтовки для обоев — Выливаю в ведро с мареной сперва грунтовку, а потом индиго. Красный, белый, синий. Цвета кокарды. Цвета революции. Красный и синий символизируют жителей Парижа. Белый — аристократию. Я перемешиваю смесь до получения фиолетово-пурпурного цвета. Того же, что узоры на обоях в башне. А потом застываю в бездействии. Я не рвусь к дому оберстов. Сижу на краю стола и жду. Час, другой. Я ничего не стану предпринимать, пока не буду уверена, что Жозеф спит. Над фабрикой все еще бушует гроза, когда я, наконец, закрываю ведро крышкой, беру щетку и направляюсь к замку.